Глава 21. Занавес или ловушка для туристов оправдывает свое название. Вот что удивило меня в аду. Очень низкие потолки. Траншея, в которую я запрыгнул, быстро превратилась в туннель, и прежде чем глаза успели привыкнуть к темноте, я ободрал свой еще не заживший череп, а гнилые доски. Не то потолок подземного хода, не то пол, стоящего над ним здания. Впрочем, мой тихий стон не остановил густого. Туннель убегал влево, и братец тоже мчался туда. Из-за поворота, за которым скрылся старый, пробивался тусклый желто-оранжевый свет, и я двинулся туда, сутулив плечи и потирая макушку. Завернув за угол, я увидел брата, который стоял перед длинноусым китайцем, сутулившимся еще сильнее меня. Можно было бы подумать, что он пытается дотянуться руками до носков ног, если бы усач не смотрел снизу вверх на Густова, так скособочив голову, будто она сидела на плечах задом наперед. Горбун что-то залопотал по-китайски, а потом еще больше изогнул шею, заглядывая нам за спину. Дайте ему 5 долларов, велел Чарли Фриску Диане, которая подошла вместе с ним. Это его обычная плата, когда я кого-то привожу. — Так вы уже здесь бывали? — спросил я. — О, всего лишь раз восемьдесят или девяносто. — Постойте, — сказал старый. — Вы хотите сказать, что вы этот, как его, гид? — подсказал я. Густав щелкнул пальцами. — Точно. Вы гид? Водите сюда туристов? Чарли пожал плечами. — В том числе... «А вы как думали, что я кондуктор трамвая?» «Неужели находятся туристы, которые хотят увидеть такое место?» Удивился я. «Каждый день. Единственное, что интересует их еще больше, невольничий рынок под переулком Сент-Луис». Я ожидал, что он рассмеется, но напрасно. Если Чарли и шутил, то с абсолютно каменным лицом. «Давайте же», — он указал на горбуна, — «платите». Диана взглянула на Густова, и тот отрывисто кивнул. Она полезла в сумочку, и Горбун отошел к ней, предоставив мне возможность впервые увидеть своими глазами опиумную курильню. Я, конечно, читала о подобных притонах в рассказах, одним из которых был человек с рассеченной губой доктора Ватсона, приятеля Шерлока Холмса. Конечно, добрый доктор описывал гнусную душегубку в далеком Лондоне, Но его описание вполне подходило и к тому, что я видел перед собой. У Ватсона была узкая и длинная комната, полная густого, бурого, опиумного дыма и уставленная рядами деревянных нар, точно трюм эмигрантского корабля. Наша тоже была вытянутая и дымная, освещенная лишь двумя тусклыми лампами с прикрученными фитилями и оранжевыми отсветами углей, горевших в небольшой жаровне. Однако нар тут не было, лишь изодранные холщовые лежанки, да и само помещение напоминало скорее превращенную в ночлежку угольную шахту, чем трюм судна, или скорее арахисовую шахту. Как оказалось, опиумный дым по запаху очень похож на жженые земляные орехи. Дальний конец комнаты загораживал грязный серый занавес, видимо обеспечивая приватность избранным клиентам, Прочие оставались на виду, и, судя по всему, им было наплевать. Ватсон описывал множество тел в причудливых фантастических позах. Плечи сгорблены, колени согнуты, головы запрокинуты. Я же увидел лишь сдюжину сонных китайцев. Внезапное появление ковбоя в стетсоновской шляпе и рыжевой верзилы, согнувшегося пополам, чтобы не оставить скальп на потолке — произвело на курильщиков примерно такое же впечатление, какое чудный закат производит на коровью лепешку. Глаза их были прикованы исключительно к трубкам с длинными чубуками, ради которых они время от времени поднимались с лежанок. Трясущимися руками клиенты притона заполняли чашечку серой вязкой пастой, раскуривали, несколько секунд втягивали в себя едкий дым из булькающей трубки, и глаза становились им больше не нужны. Обмякнув, поклонники зелья отваливались на лежаке с отсутствующим взглядом, словно лицезрели видимые им одним восхитительные картины. «А мне такой взгляд знаком», — заметил я. Густав медленно пробирался между лежанками курильщиков к дальнему концу комнаты. «Правда?» «Конечно! В точности, как у тебя, когда задумаешься!» Я приоткрыл рот и скосил глаза. «Эти парни не размышляют», — пробормотал старый. «Они пытаются не думать». «Как Холмс со своим кокаином?» — спросила Диана, делая осторожный шаг вглубь курильни. Густав метнул на нее угрюмый взгляд. «Мы лишь недавно узнали о предосудительной привычке великого сыщика из рассказов в книге «Приключения Шерлока Холмса». Поначалу откровение о пристрастии его героя огорчило брата, но вскоре он отмахнулся. «С таким мозгом, как у него, иногда должно быть скучно, безумно скучно», — заявил он тогда, — «а эта штука с иглой». Может, она не дает Холмсу сойти с ума? — У тебя тоже мозг не маленький, однако тебе не хочется его замариновать, когда нечем занять мысли, — возразил я. — У меня есть чем отвлечься, — возразил брат и кивнул на томик приключений, из которого я читал ему вслух. Теперь же Густав ответил Диане. Мистер Холмс ничего подобного никогда не делал. Он всегда занимал свой ум по максимуму, а эти... Он оглядел курильщиков опиума, большинство худые, как скелеты, одетые в мешковатые темные одежды, бесформенные, как саваны. Они хотят забыть, что у них вообще есть ум. «Подозреваю, у этих людей немало такого, что они хотели бы забыть», — отозвалась Диана. В ее больших карих глазах отразился свет жаровни, и на мгновение они вспыхнули, как два уголька. Некоторые курильщики даже оторвали взгляды от рая, Эдема, Вальгалы или что они там видели перед собой, чтобы взглянуть на еще более неземную красоту, нашу спутницу. «Разве им нельзя посочувствовать?» Густав посмотрел ей прямо в пылающие глаза. «Мисс, мужчина не должен забывать. Никогда и ничего». Он посмотрел поверх ее плеча на Чарли и указал большим пальцем на ближайший лежак. «Ну как, есть среди этих джентльменов Фэтчой?» Гид покачал головой. «Что ж, осталось только одно место, где следует посмотреть», — сказал старый, повернулся и взялся за шторы, отгораживавшие заднюю часть комнаты. «Постойте!» — выкрикнул Чарли, прежде чем брат успел отодвинуть серую завесу. Густав замер. Что? Чарли оглянулся на горбуна, и между двумя китайцами произошел разговор, состоявший всего из двух слов, мотание головой и хмыканье. Слова были следующие. Фанквай. Ладно, сказал Чарли старому. Можно? Густав раздвинул занавес, за ним не оказалось ничего, кроме еще двух лежаков и закопченной стены. И что здесь происходит? Спросила Диана. Все то же самое, ответил Чарли. Просто некоторым более разборчивым клиентам требуется отдельный кабинет. В смысле белым клиентам? спросил старый. Ну да, фанквай, вставил я. Кажется, я слышу эти слова каждый день. Что они хотя бы значат? Чарли засмеялся, Горбун тоже. Чёрт заморский, хихикнул Чарли. О, всего-то, удивилась Диана. Думала будет гораздо грубее. «Я тоже. Однако, как говорится, чья бы корова мычала?» Я повернулся к Чарли. «Ведь это вы тут иностранцы?» Чарли подавился смехом. «Я родился в Сан-Франциско», — отрезал он. «Да ладно, ты меня понял. Вы китайцы, а это наша страна. Однако же вы...» Отта. перебила меня Диана, не дав окончательно вырыть себе могилу. «Думаю, тебе лучше помолчать». Я сжал губы и кивнул. Черт меня побери!» — восхитился Густав. «Знал бы, что его так просто можно заткнуть, давно бы уже!» Горбун выкрикнул что-то по-китайски, и пока мы разворачивались к нему, бросился в туннель, улыбаясь и маша кому-то невидимому. Чарли растопырил костлявые руки и погнал нас назад, как деревенский парнишка, собирающий стадо гусей обратно в загон. «Идите же, быстро!» Мы забились за шторы и Чарли быстро, но бесшумно задернул их за нами. «Что случилось?» — прошептала Диана. Китаец чуть отодвинул занавес, чтобы выглянуть наружу. «Беда!» Об этом я, конечно, уже догадался и сам. Перегнувшись через плечо Чарли, я попытался разглядеть, какая именно беда. Не желая оставаться в неведении, старый тоже протиснулся вперед и, присев на корточки, выглянул наружу где-то на уровне пупка гида. К счастью, Диана доверила подглядывание нам, потому что места у занавеса для нее не осталось, разве что она забралась бы мне на плечи или встала на четвереньки. И вот что она упустила. Горбун вернулся с рослым китайцем, одетым во все черное. Нас навестил главный топорщик мадам Фонг — вождь. «Чарли», — прошептал я, — «да». «Как по-китайски сказать «вот дерьмо»?»